Глава 5. Дайте занавес, занавес, и я перепишу эту пьесу. Заодно в переполненном зале свободное кресло. Коридор. Удивительно, но утром я проснулась не от будильника. Я просто... проснулась. Сама. С ощущением, будто вырвалась из тяжелого кошмарного сна, в котором случилось... слишком много плохого и страшного. И едва я потянулась и села, как зазвонил телефон. Судя по мелодии звонка... «Мам, привет!» Я, не сдержавшись, зевнула. «Доброе утро, доча! Спишь еще?» Улыбчиво озвучила очевидная мама и быстро добавила. «Ты, Аля, звонила на дорожку?» а не в аэропорту уже!» Мы с отцом специально в райцентр выехали, чтобы позвонить нормально и с наступающим их поздравить, а ты до сих пор спишь? Ой, впрочем, мой склероз оправдан. Сейчас позвоню. У тебя все в порядке? – озаботилась мама. Голос кажется больным. Ты не простыла? Перезвони, как с Алей поговоришь. Угу, – пообещала торопливо. И набрала номер сестры. «Привет, путешественница. Думала, не позвоню? Ага, люблю удивлять. Нормально собрались? Уже в самолете? Тфу тфу, удачного взлёта! А? Себя привези, девчонок, здоровыми, отдохнувшими и загоревшими. А Гену? Я смешалась. И его за компанию, ладно. Варюшка рядом? Зайка, привет! А прости свою бессовестную тетку, а?» «Ну, пожалуйста! Конечно, увидимся! Как только вернётесь, честно-честно!» «Нет, подарки не открывала! Под елку положила!» «Ах, открыла! Понравилось?» — я улыбнулась. «Я рада! Варюш, себя привези! Здоровой, отдохнувшей и загоревшей! Не боишься лететь? И не бойся, всё будет хорошо! И тебя с наступающим, солнышко!» «Девочкам привет!» «Что, Аль?» «Да-да, я помню, что обещала писать. Вечером напишу. Все, мягкой посадки». Положив трубку, я снова улыбнулась. «Варюшка — теплое солнышко, лучик света. Мы с ней похожи во всем». Алька ворчала в шутку, мол, носишь девять месяцев, рожаешь в муках, ночами не спишь, а она, видите ли, на тетку похожа. Но что есть, того не отнять. Варюшка — высокая, тоненькая, с длинной светлой косой и наивными голубыми глазищами на пол лица. И тщательно замаскированным омутом, в котором парочка чертенят уже точно завелась. Отвлекая от приятных мыслей, надрывно заорал будильник. Я отключила его и перезвонила маме. Бодро доложила о скором отпуске, о бездне новых идей, о кайфовой елке и платье к корпоративу, о том, что у меня все чудесно, Выслушала новости и пообещала заехать в гости, как только они вернутся из деревни. И с облегчением положила трубку. Ненавижу врать. Как же я ненавижу врать родителям. Но раз правдой не порадуешь, пусть хоть не волнуются. Я быстро умылась, покормила кота и поставила греться блины. Опять. Никак у нас с бигусом не складывается. Сайл спал в огненном цветке, а вот мусс исчез в известном направлении. И хорошо, если явится здоровым и синим-синим, во всех смыслах этого слова. После прошлого вечера его помощь будет той, как стади. Мысли о вчерашнем я гоняла долго и упорно, мужественно впихивая в себя безвкусные блины или лихорадочно думая о чем угодно, только не о но после завтрака, собирая в мусорные пакеты прожжённые валенки, штаны и куртку, захлюпала носом и сломалась. И, подавшись безумному порыву, опять попыталась дозвониться до валика, но набранного номера не существовало. А ведь почти поверила в то, что все приснилось. Меня вчера душили, валяли, катали, обжигали, обморозили наконец, но... Никаких признаков нападения. Вообще. И этому я объяснений не нашла. И снова умывшись, собралась на работу. Есть такое волшебное слово «надо». На улице оказалось так холодно и страшно, что до бизнес-центра я домчалась минут за десять. Перевела дух, поздравила себя с очередным преодолением и постояла на крыльце, вспоминая племянницу. Пока у меня есть ради кого жить, язвить и улыбаться, я буду жить, язвить и улыбаться. Всегда. И не важно, что фальшиво. И рано или поздно научусь жить без валика. Обязательно. А обезболивающего у меня навалом. И творчество, и... Гора проблем, важнейшая из которых я сама, вернее, дар песца. Главное занять голову и как следует. Страдать и распускать сопли я никогда не умела и не хотела этому учиться. Даже несмотря на веский повод. «Даже...» И только поднимаясь в офис на лифте, я сообразила. Она на работе-то как?» «Что там?» «Вернее, кто?» И думала застать редакцию в шоке, а Гришу в истерике, ибо верстальщик — фигура незаменимая. Если его нет, лежит все. Но... На месте валика обнаружился незнакомый хмырь. Мелкий, бледный, тощий, обросший, слащавый и в очках при этом улыбающийся так, будто я его хорошо знаю. У меня случилось то, что модно называть когнитивным диссонансом. Вот был человек и не стало, а все ведут себя, словно его никогда не существовало. Хотя, вероятно, это мои домыслы. Язык чесался спросить, где валик, но я воздержалась. Понаблюдаю, присмотрюсь, глядишь пойму но точно не привыкну. И спасибо тебе, внутренний голос, за мысль об отпуске. Как бы я работала после каникул? С этим левым и не пойми, откуда взявшимся. Он и не мой друг, и таращится так, что хочется завести его за угол и кастрировать от греха подальше. Моего, естественно. Не убий который. Пришибу же ненароком, если слюни не подберет. Я повесила в шкаф шубу, переобулась в балетке и включила комп. Так, музыка, музыка, музыка. «Валентин, на пятой полосе макет поправь!» Высунул нос из своего кабинета Гриша. Вася, ты чего так рано? Но раз пришла, глянь рекламку». «Валентин?» Приступ когнитивного диссонанса повторился, причем в усиленной форме. «Вот какого черта его так зовут?» Мало того, что чужую должность занимает, так еще и имя спер. Так крыша стоять. Вернее, лежать. Короче, место. И только бы не сорваться. Ах да, реклама же есть. Мне удалось занять себя почти на час, спасибо нудным текстом и оголтелой солистке Найтвиш. А потом неприятно замелькала Аська с еще более неприятным сообщением. «Вася, что ты делаешь сегодня вечером?» На меня хмырь не смотрел, но экран улыбался широко и слащаво. Естественное желание надеть монитор ему на голову я задушила в зародыше. «Еще чего?» «Не по шапка?» «Пока». «Занята», — ответила хмура. «Чем?» — не отставал хмырь. «Ничем, а кем. Дома и дети не нестиранные, и муж не прибранный, и свекровь неглаженная» обманываешь, интеллигент, блин. Нет у тебя никого, кроме кота и дохлой мыши в холодильнике. Пойдем в кино? Неправда. Еще у меня есть мус, птеродактиль и саламандр. И... И мой герой, да. Я же сказала, что занята. Нет, он допросится. И так нервы не к черту. Книжки свои дурацкие пишешь. Такая большая, а все в сказки веришь? «Тебе же с них ни денег, ни удовольствия. Так зачем время зра терять?» «Много, ты понимаешь!» Я сдержанно зарычала. Судя по довольной ухмылке поклонничка на весь кабинет. «У нас же все начало получаться. Так зачем тормозить на полпути?» Я в ужасе уставилась на хмыря. «Я и он? Я и вот это?» «Да, незнание законов не освобождает от ответственности». Если я ничего не помню, это не значит, что ничего не было, но... Но нет. Наверняка ничего не было. Я могу забыться, но себя знаю хорошо. И скорее книжки буду всю жизнь писать, чем подпущу к себе... Вот это. И никогда у меня на такое не встанет. Я люблю высоких и спортивных шантажистов. Чёрт. Гриша за монитор прибьет, но... «Вась, чего рычишь?» — влез наш собойчик Игорь. «Хмырь достал!» — наябедничала скупа, И купу закусила, чтобы не зареветь. «Сейчас со всей мочи завою с тоски». «Точно, надо Чайф послушать. Он позитивный и жизнеутверждающий. Местами». «Забей!» «Как ты пришла сюда работать, так он дышит к тебе неровно. Пошли его, как обычно!» — посоветовал фотограф. Так, однако нестыковка. Я нахмурилась. А что я здесь делаю? Если валика не существует, значит и меня здесь быть не должно. Ибо на работу меня уговорил пойти он и сюда приволок, тоже он. Валика нет. А я? А я должна сидеть дома и фрилансить. Или не дома, но... Нет, без его уговоров я бы не пошла работать корректором. Да и в СМИ людей с улицы не берут принципиально, только по знакомству. Даже с десятью красными дипломами по объявлению меня бы в редакцию не взяли. Короче, без него меня тут быть не должно. Точка. Так какого же, спрашивается Фига? «Так что с кино?» — Стрял Хмырь. «Отвали!» Отстучала ему нервно и быстро переключила вкладку Аськи с хмыря на фотографа. Попробую-ка выяснить. Но терпение это не резиновое, столько лет эту рожу наблюдать, возмущенно пожаловалась на Всего-то пару лет вместе работаете. И какие твои годы? Ты пришла по объяве, он пришел по объяве, и чем не пара? Не подвел игорек. Я облокотила за стол и спрятала лицо в ладонях. Я не ошиблась. Валика нет. Вот уже тринадцать лет как. И со стороны посмотришь, все просто, а когда пропускаешь через себя, это даже не диссонанс и не разрыв шаблона. Это взрыв мозга. Термоядерный. После которого остается только грибок над бренной пустошью. Ибо... Остров вспомнился фильм «Игры разума» и герой-шизофреник с парочкой глюков. И очень захотелось поверить в эту, новую, реальность. И в то, что я Валика просто... выдумала. Не смогла смириться со смертью друга детства и придумала себе глюк, который мерещился повсюду. Да, кажется, проще поверить в то, что ты латентный шизофреник, чем в сущности искривленную реальность, но... Но... Я больна, но не настолько. Я потерла виски. «Так, в фильме...» Девочка-глюк не взрослела. А Валик... Еще как взрослел и менялся. Мы всегда были одного роста, а потом он приехал от бабушки из деревни, умудрившись за три месяца перерасти меня на голову. Помню, папа мне по этому поводу лекцию читал, по физиологии. Мама, стесняясь, ушла, а папе не привыкать отвечать на глупые вопросы. Он ученый и преподаватель. По физике, правда, но тем не менее. И еще. У меня бы мозгов не хватило выдумать все, что Валик вытворял. Я для книжки сюжетное событие еле наскребаю. Куда уж целую жизнь сочинить? Нет, не глюк. Он существовал. Точка. И, кстати, елка. Елку бы никто, кроме него, не поставил. Папа от этого открещивался, а больше некому. И... сувениры. Валик много ездил и отовсюду тащил приятную мелочь. На холодильнике, как сейчас помню, куча магнитов. Приду, проверю, конечно. Короче, абстрагируемся, Вася. Как всегда, когда что-то не нравится. А что-то мне не нравилось постоянно, и я привыкла наблюдать за этим со стороны. Уходить в себя, отключать мозги и пережидать. Мудрые утверждают, что все проходит. Попробуем поверить им на слово. И перетерпеть. И дождаться. Чего-нибудь. Для начала чего-нибудь. Я зажмурилась и взялась за дыхательную гимнастику. Отчаяние, недоумение и безысходность накатывали волнами, накрывались головой, обрывая связи с реальностью. И вновь так захотелось поверить в собственную шизофреничность, Но я справлюсь. Это просто механизм психологической защиты, который требует прогнуться под действительность, чтобы не святить. И задышала еще глубже. Я обязательно справлюсь. Уроки муза, птеродактиля и саламандра не должны пройти даром. И верить в то, что все эти 13 лет Валика не было рядом, я отказываюсь. Решительно. И с ума сходить тоже. И так уже некуда и не с чего. Продышавшись, я села. Хмырь смотрел на меня странно. Не удивлюсь, если им с фотографом посчастливилось прослушать серию медитационных ахов и стонов. Зато меня отпустило. И в ушах шуметь перестало, и глаза видеть начали. И крыша в пришибленном состоянии обнаружилась на месте, видать, грибком придавила. Да, все не то, но... Что есть, то есть. «Так, Вася, решаем насущные проблемы, то бишь, валим с работы, а потом...» «Потом я что-нибудь придумаю, да. Если, конечно, в другой сфере моей жизни ничего не поменялось. А впрочем...» Алька с семейством улетела по расписанию, у мамы все как всегда. Вероятно, изменилось лишь то, что напрямую касалось Валика. «Вась, а что это было?» – осторожно уточнил Игорь. Я злюсь и добавила демонический смайлик. Хмырь не посылается. Как думаешь, Гриша сильно рассердится, если я его монитором? Кого, Гришу или хмыря? Фотограф хмыкнул и посерьезнел. Вась, пожалей нас. Монитор-то Грише не жалко, а вот хорошего верстака найти трудно. Тебе-то отпуска нам. Давай я с ним поговорю. Ну ладно. И посмотрела на него с любопытством. Игорек встал во весь свой двухметровый рост, расправил могучие плечи, закатал рукава свитера и в развалочку подошел к верстальщику. Наклонился над ним, о стол, и душевно улыбнулся. Хмырь побледнел и сократился на два размера. Слушай, дорогой!» — у фотографа оказался неплохой для славянина кавказский акцент. «Если девушка говорит нет, значит, она говорит нет!» «Ее слово — закон!» «От Василиса отвалил и пошел искать подругу жизни в другом месте! Понял?» Хмырь сократился еще на размер и испуганно икнул. «Не слышу!» Игорь склонил голову на бок и выразительно поднял брови. «Понял!» — промямлил верстак, и я радостно показала своему защитнику большой палец. «Вот и молодец!» — он дружески хлопнул хмыря по плечу, И тот исчез под столом. Я не стала добивать несчастного. И написала фотографу Ваську «Спасибо!» Добавив смайлик с поцелуйчиком. «Спасибо, мне отделаешься!» Отозвался он, когда вернулся за комп. Я насторожилась. «Игорек, не борзей!» «А ты о чем?» И смайлик с ангелочком. «А я про бутылку!» «Будет!» Пообещала с улыбкой. «После отпуска обязательно!» «Забудь, я пошутил!» — отстучал фотограф бодро и следом. «А все-таки, Вась, что у тебя стряслось? Ты сама на себя не похожа». И я сломалась. Опять. Вскочила, уронив кресло, убежала в туалет и ревела там, сидя на крышке унитаза. До тех пор, пока за дверями не закованила общественность, жаждущая попасть в заветное заведение. «Как в приемную к президенту!» — донеслось возмущенное. Я собралась духом, умылась и вышла, заплаканная, но гордая. Общественность в лице Анюты, бухгалтерши и двух рекламщиц проводила меня озадаченно заинтересованными взглядами. А вот не скажу. Игорь уже собирался на съемку. Посмотрел на меня сочувственно, но с расспросами приставать не стал. Хлопнул, походя по плечу, и пожелал наступающего. Я улыбнулась через силу и пожелала ему того же потому что на завтрашний корпоратив я точно не приду. Да, жаль новое платье не выгулять, но... Нет, не жаль. Я не пью, и ресторанные шабаши не понимаю. И не понимаю, зачем им вообще ресторан. Что здесь напьются, что там, все едино. А то и перед рестораном так душевно примут в офисе, что после только повыступать выползли. Ненадолго. Угрюмо посмотрев на часы, я открыла первую попавшуюся онлайн-игру и с головой ушла в квесты. Пару часов пересижу и сбегу. Коллеги дефилировали мимо моего стола и бурно общались. Истравый смысл подсказывал, что нет им до меня никакого дела, а комплексы и мания величия, что меня, заразы, обсуждают. Хмыр сидел, нахохлившись, и не подавал признаков жизни. «Как же это все мне преодолеть, мда...» Квесты помогли отключиться от эмоций, но мозг заработал совсем не в игровом направлении. Я покосилась на хмыря и задумалась. Меня, по сути, пасли в ожидании дара, и что, если за членами моей семьи тоже... присматривали. И, кажется, я не удивлюсь, если в том же гене проявится сущность. Вопрос в другом. Что дальше? Кому теперь доверять? А если и на работе есть глаза? но так испятить -за и спятить недолго из-за мании преследования. В каждом встречном поперечном гадость будет чудиться. Надо спросить у Сайла, как распознать сущность. И не давала покоя ситуация. Тупо подменили одного человека другим. Чушь собачья. С этими тяжелыми мыслями я ушла с работы на каникулы и в отпуск, когда Гриша решил, что в моих услугах больше не нуждается. Я искренне пожелала коллегам всего наилучшего и сбежала. Все, можно снять маску и расслабиться. И обмасковать насущное. Которое, будь оно проклято, напоминало... Неумелый черновик. Написали начало, подумали, решили изменить хоть сюжета, вычеркнув одного персонажа, а старое оставили, как есть. С моей памятью и с моими же проблемами. Я споткнулась, тормозя на перекрестке при виде красного человечка. А ведь это мысль. Ведь если я писец и могу писать реальные истории о ком-то там, то почему кто-то там не может писать реальную историю обо мне здесь? И перекраивать ее, пока масть прёт, чтобы после переделать начало под концовку. А что, я так и пишу. История, оживая, сильно мутирует. И порой я забываю, о чем вообще начала писать. А потом переделываю начало, иногда переписывая его полностью. И если все происходящее — это та самая мутация истории... Что-то я очкую. Кто знает, может, завтра утром я вообще не вспомню о том, что случилось сегодня или вчера. Но, вероятно, я брежу. Домой я пришла нервная, возбужденная и жаждущая ответов. Но мус по-прежнему отсутствовал, а Сайл спал. А время шесть вечера. Надо что-то делать. Я вынесла мусор, прибралась, приготовила, наконец, бикус и сварила грибной суп. Поела нормально и почувствовала себя человеком. И ушла в ванную. Постирать, помыться и пореветь. Ибо ёлка и магнитики, как и прочая подарочная мелочь, оказались на своих местах. Да, мудрые утверждают, что все однажды проходит. Пока им виднее, чем мне. Саламандр не проснулся и к полуночи. А я за это время успела на пятьдесят раз обдумать идею жизни Черновика, перечитать историю своего героя и прийти к неожиданному выводу. Он все время что-то пишет на стенах. Постоянно и называет себя пишущим. А если я — героиня его романа? Звучит нелепо, но уже больше недели после преснопамятного сна моя жизнь напоминает бред, в который я начинаю верить. И чем черт не шутит? Я сидела на краю ванны и хлюпала носом, когда, синхронно зевая, на пороге появились Сайл и Баюн. «Все ревешь!» — неодобрительно скривился Саламандр и сел рядом. «Какие новости?» Я хлопнула по коленям, и кот привычно взобрался на руки. И, обняв его, пересказала события сегодняшнего безумного дня. «Зря он так сильно засветился», — резюмировал мой собеседник Мура. «Нам нельзя участвовать в процессах. Большинство из нас тихо бомжует по подворотням или селится на хуторе в тайге. Мимо пройти — это не работать бок о бок». И много вас таких, — я замялась, — вселившихся? Думаю, не очень. Мир не подходит, тела быстро приходят в негодность, — и пояснил. Изнашиваются, не выдерживая чужеродной силы. Поэтому и участвовать нельзя. И недоразумений потом много, и раскрыться рискуем. Сначала держишь лицо, а потом расслабляешься, теряешь контроль, и маска сползает. Представляешь, что будет, если люди узнают о таких, как я. Хаос. Понецензурнее! усмехнулся он и нахмурился. Реветь кончай. Дел выше крыши, а она Ню не распустила. А это моя ванная! огрызнулась в ответ. И моя квартира. А в своем доме, что хочу, то и делаю. Хочу реветь и буду реветь, и ты мне не указ. Очень глупо. Да, грешна. «Тебя не спросила!» «Балда сопливая!» выркнул Сайл презрительно. «Ты же писец, У тебя мозгов должно быть больше, чем эмоций, а не наоборот!» «А вот это незаслуженно!» Я вскочила на ноги. «Так, встал и вышел!» «В смысле?» Саламант повернулся ко мне и поднял брови. Я крепче обняла кота и повторила. Тихо, с расстановкой и очень зло. «Встал и вышел из моей квартиры!» «Ты находишься у меня дома, на моей территории, в гостях, мать твою, и не имеешь никакого права меня оскорблять!» Встал и вышел! «А рассказывать тебе кто будет?» — неприятно улыбнулся он. «А я...» — и смешалась на секунду, чтобы прийти к неожиданному. «Мне бабушка все расскажет!» «Она мертва!» «Но она была песцом!» «Эта ссора определенно полезна!» А у любого писателя остается самое главное — черновики и записи. А черновики и наброски — это память. Да, ты расскажешь быстрее, но она расскажет наверняка. Поэтому...» Но продолжить не успела. «Я тебе жизнь спас!» — возмущенно перевел Саламандр. «Это что, не считается?» «А я тебя об этом не просила, и ты моего друга убил!» Сайл вытаращился на меня, как на ненормальную. Баюн укоризненно склонил голову на бок и замолчал. «А я...» «Я вижу две стороны медали, и обе через призму переживаний, криво и косо. И логика из меня никудышней. Пройдет время, эмоции улягутся, боль притупится. А пока...» «Ну, знаешь!» — покраснел от злости Саламандр. «Знаю!» — окрысилась в ответ. «И если не выгнала тебя до сих пор...» Я сглотнула, отвернулась и, выдержав короткий и жестокий раунд внутренней борьбы, Сипла добавила. «Потому что благодарна!» «Спасибо, Сай!» «За то, что помог и...» «Не бросил!» «Но еще одно нелестное слово в мой адрес...» «Понял!» Он опустил глаза, помолчал, разводя гордость с рассудительностью по разным углам ринга и выдавил. «Извини!» Я снова села на край ванны, и Баюн опять запел. «Ну?» «Что «ну?»» — Буркнул Саламандра бижина. «Надо же, какой чувствительный! А еще на меня бочку катит! Ящур!» Я почесала кота за ухом, расслабляясь. Так, я хотела уточнить. «Почему изменилась реальность? Ведь он же должен был... исчезнуть!» и снова хлюпнула носом, украдкой промокнув рукавом глаза. «А на его месте обнаружился некто, тоже Валентин, тоже верстальщик, и я, оказывается, два года с ним работаю. И вообще по объявлению устроилась. Как такое возможно?» Сайл посопел, повздыхал и честно признался. «Не знаю, Васюта, не знаю. Мы никогда не вмешивались в реальность живых». И, умирая, сущность оставляла размытое пятно в памяти. Все. О подмене реальности я никогда ничего не слышал, и помедлив добавил неохотно: Извини! Кивнув, я погладила кота по спине. Странное ощущение, словно реальность и нереальность поменялись местами. Еще пару дней назад на работе я чувствовала себя в своей тарелке, в своей реальности а все, что происходило дома, казалось сном. А теперь наоборот. И Сайл, и Птеродактиль стали якорями, удерживающими меня в истинной реальности, а рабочий день казался сном, дурным, мутным и далеким. И не только этот рабочий день, но и предыдущие. И плакаты Игорька, и ЦИПа с шефом, и тесты, и... Это события двухлетней давности из чужой жизни в корявом пересказе. И какими же они теперь видятся неправдоподобными, незначительными и несущественными? Кажется, механизм психологической защиты включился на полную катушку. Знать бы только предел его прочности. Часы на кухне пробили полночь, и я привычно вздрогнула. Мир поплыл, проваливаясь, теряя очертания, становясь кисельно вязким. Я действовала интуитивно опустила баюна на пол, схватилась за саламандра и сипло попросила. «Обожги!» «Чего?» «Обожги! Я не хочу писать! Не сейчас!» Вчера шок помог обойти зов полуночи, и сегодня должен помочь. «Обжигай, говорю!» Ладони вспыхнули болью, словно на них кипятком плеснули. Я зажмурилась и закусила губу, чтобы не заорать. В голове помутилась, но точно не от обморока. «Если я права, и он меняет мою реальность, то нужно этому помешать. Иначе крыша улетит далеко и навсегда. Если, конечно, я права». «Еще?» — ехидно уточнил Сайл. Я нервно съежилась и кивнула. «Мало ли». Он крякнул, присел на корточки и сжал мои предплечья. И меня тряхнуло. «Не пальцы в розетку и 220, но похоже» и мой крик показался очень далеким, гуляющим под потолком эхом. «Продолжим», — глухое и невнятное, как сквозь вату. Я быстро замотала головой. Вдох-выдох, и сознание проясняется, и пусть трясет. С макушки по плечам попозло искристое тепло, унимая дрожь и снимая боль. И вспомнилось неожиданно здоровое утро. «Так Саламандра умеет не только упивать, но и лечить?» А что еще он умеет? Много чего разного. Кажется, я спросила вслух. Но без нормального тела мои способности малы. Я бессмысленно посмотрела в темные глаза, и Сайл пояснил. Физическое тело это ограничитель. Когда становится больно, когда сила сжигает изнутри, значит ее возможности на пределе, а перешагнуть через него смерть. И тело, и духа. Он развоплощается, сгорая. А это маломатериальное тело нечувствительно, и приходится... Он помялся, но добавил. «Сдерживать возможности, чтобы не выгореть случайно. И полностью». Я снова кивнула. Стало легче. Моргнула, присмотрелась и сглотнула. Я сидела на полу, прислонившись к стене. Перед носом болтался шипастый птеродактилев хвост, а на коже, щекочась, плясали белые искры. Стало хуже. Я зажмурилась, а Саламандра захихикал. «И пусть себе смех продлевает жизнь!» «Спасибо!» — выдохнула тихо. «Спасибо мало! Хочу свечки!» — весело отозвался Сайл. «Не проблема!» Я приняла протянутую руку и встала. Ноги будто ватные. На кухне я включила свет и обнаружила муза. Пьяный в дупель, он спал на подоконнике, обняв бутылку и завернувшись в тюль. Настенные часы показывали пол первого ночи, но спать не хотелось. И обмороки отступили. «Почему ты не хочешь продолжать книгу?» Я помолчала, заваривая душицу с мятой. Внутренний голос против рассказа ничего не имел, и я изложила свои бредовые предположения. «Думаешь, твой герой тоже песец?» — переспросил Сайл серьезно. «И ни тени насмешки, только беспокойство». «А как он выглядит?» «Ну, на меня похож. Только коса короче. И... он парень». Саламандр матюгнулся. Походил по кухне от стеллажа к плитке и снова выругался. Остановился, посмотрел на меня, но ругнуться не успел. «Да в чем дело-то?» Я достала из тумбочки банку с медом. Сайл сел на табуретку, сутулился и вытянул ноги. Потаращился на муза, на потухшие свечи и тихо сказал. «Сядь! То, что расскажу, — это легенда, древняя и мало кому известная. Заканчивай с чаем и садись. Думаешь, не устаю?» Я, выполняя обещание, зажгла свечи. «Ты меня пугаешь!» «Мне ли тебя пугать?» — хмыкнул он. «Я ж не зеркало!» Я выронила зажигалку. «Видишь, что ли?» «Нет, знаю!» Саламандр смотрел из-под лобья, внимательно и хмуро. «Все, что случается с ним, отражается на тебе, так? И ты видишь это в зеркале?» Я плюхнула в отвар две ложки меда и села на табуретку. Сайл довольно прищурился на пламя, помедитировал и загробным голосом начал вещать. «С детства нам рассказывали легенду об изначальном мире – Эрении. Да-да, я только начал, когда позвонил этот. Васюта, не реви! И откуда у тебя столько слез? Ты меня сбиваешь! Вот, на полотенце! Значит, Эрения – изначальный мир, созданный из тьмы и света. — Вась, ну хватит! — посмотрел на меня раздраженно и быстро закончил, не успев толком начать. — Словом, все миры — это повторение Ирении. Как и все существа, в этих мирах живущие, повторение жителей Ирении. Вот. Вопросы? — Не понимаю. Пыу Вы кратко и высморкалась в полотенце. — Действительно, откуда столько слез? — Тебе физику мироздания объяснить? — Сайл насмешливо поднял брови. Рассказать о том, как мир при катаклизме сбрасывает силовую и информационную оболочки, обновляясь и порождая новые миры. О том, что и у твоего мира тоже есть повторения, в которых тоже живут похожие на вас существа. Не надо, — отказалась сходу. Я гуманитарий махровый, и все равно ни черта не пойму. И нахмурилась. То есть ты хочешь сказать, что этот парень — мой... Клон? «Боюсь, что нет», — Саламандр тоже нахмурился. «Я сунул нос в твою книгу, прочитал немного. Похоже, ты пишешь об Ирении, об ее темной, полуночной стороне. И это ты, его... клон. Повторение». Я недоверчиво посмотрела на своего собеседника и иронично хмыкнула. «Да ладно, никакое я не повторение. Меня же не клонировали...» а родили обычные живые люди. Он закатил глаза. Это формальный термин. А ты по-человечески объясни, а то повторение изначальное, Энцефалопатия, блин, неясной идеологии. Как-как? Заинтересовался Сайл. Чушь, не поддающаяся научному объяснению и обоснованию. Я глотнула чая и скривилась. Фигня, в общем. Саламандра зыркнул недовольно и засопел. «Кажется, и рад бы по моим умственным способностям пройтись, а нельзя». И я мстительно добавила. «На примере объясни, а не формальными терминами». «Ладно». Он помолчал, посмотрел на мою взъерошенную макушку и улыбнулся. «Ладно». Адуванчик. «В смысле?» Адуванчик. С довольной улыбкой повторил Сайл и пояснил. Когда он отцветает, подуй, и во все стороны разлетятся парашютики семена. Будущие одуванчики. Эрения – это одуванчик. Во время сильных ветров, когда раз в эпоху меняются сторонами полдень и полночь, с нее сдуваются мириады парашютов, семян будущих миров, которые вырастают ее подобием. Повторение с полуднем и полуночью, с похожими существами-обитателями. Эрения находится в центре потоков силы, остальные миры — на периферии. Поэтому полноценного сходства в развитии нет и не будет. И у тебя, в отличие от твоего героя, нет магии ночи. Но внешность и дар песца, как у него. Ты — его парашютик. Так понятно? — Я православная, — промямлила в ответ, ибо... Вот ибо! Мне всю жизнь внушали другую концепцию мироздания. В семье — религиозную, в школе — астрофизическую. И сходу поверить чьи-то древние легенды и миры ванчики я не могу. «Можешь верить во что хочешь», — устало кивнул Сайл. «И хорошо, если веришь хоть во что-то. Вера удерживает на плаву, когда ветер срывает крышу. Но эта вера не изменит происходящее». А происходит следующее. Когда миры погибают, его жители просят о помощи. Писец слышит и помогает. Пишет книгу и протаптывает тропу, ставит последнюю точку и открывает им дверь. «Так позвал я, и твоя бабушка открыла мне дверь. И этот парень Иренией позвал. И ты услышала». Я молча смотрела мимо саламандры на пламе свечей, судорожно сжимая в ладонях кружку со остывшим чаем. Термоядерный взрыв был на подходе. Крыша дымилась, но пока держалась. И я боязливо уточнила. «Но бабушки нет!» «Ты, что ли, бабушку?» «Нет, не я!» — обиделся он. «Я вообще не знаю, что случилось, как случилось. Мы первое время не опасны». «Много спим и набираемся сил, встраиваемся в информационный поток и учим язык, узнаем мир и ищем источники питания. Вот чем твоя птичка на батарее опасна?» «Выносом неподготовленного мозга», — я хмуро наблюдала за тенями. Порожденные пламенем свеч, они сновали по стене кухни, подгоняемые сквозняками. Если представить, что свечи и пламя, Ирения и ее обитатели, а тени огоньков, Неужели я все-таки повторение этого с косой? И без магии, и не парень вообще-то, но слепок сущности, выросший в мире без чудес. И теперь в одуванчиковый бред почти верится. Но ты это пережила? С трудом. И с трудом же я вернулась в русло разговора. Но ты это пережила. А вот встречу со своим изначальным вряд ли переживешь. Сайл глянул сочувственно, и я согласно кивнула, вспоминая суть испытаний. Ему же, сволочи, тень нужна. И ни разу его мир не погибает. Он сам в этом мире морально погибает, потому что не хочет, гад, без силы оставаться. А я? А я тут при чем? Сижу, никого не трогаю, подчиняю примус. Черт, птичку жалко. Себя, то есть. Всю жизнь стучался и прорвался же. Наверняка тогда, когда мое сознание, переживая за родителей, начало усердно искать параллельную вселенную, чтобы спрятаться там от проблем реальности. Да, да, пряталась. Я укрюмо посмотрела на часы. Уже почти четыре утра. А день был страшным, бесконечно долгим и очень тяжелым. Пойду-ка я спать. «Васюта, потерпи», – прочитал мои мысли Саламандр. «Хотя бы до 5-6 утра. Чем ближе к полудню, тем слабее его власть над тобой. Уснешь, увидишься с ним, и опять по утру свою жизнь не узнаешь. Если он так откровенно начал вмешиваться, грубо меняя твою реальность...» «Хочет, чтобы я свихнулась?» — я мрачно улыбнулась. Он близок к цели. «Нет, он хочет, чтобы ты думала, что свихнулась». Сайл придвинулся ближе, и от него повеяло спокойным, согревающим теплом. «Если уедешь крышей, ничего путного и связанного не напишешь. А вот если почувствуешь, что едешь, где ты будешь спасаться от безумия?» И Я поняла. «В книгах. В новых историях о необычных мирах, где моя ненормальность кристаллизуется и выплеснется, успокоив подсознание. Да, уйди на обочину» отодвинуть в сторону собственную жизнь и пожить чужой, чтобы забыть о своей. Я всегда так делала, если понимала, что не в силах справиться с проблемами. Уходила с головой в работу над новой историей, надеясь, что все решится само собой. И все решалось. Раньше. Но эта проблема не рассосется. Скорее набухнет, чтобы рвануть. Термоядерно. И этот изначальный Знает все мои слабости и толкает в пропасть. Я не выдержала и снова хлюпнула носом. «Васюта!» — Закатил глаза Сайл. Отвали! огрызнулась в ответ. Меня со всех сторон убить хотят, и мне паршиво! И ты позволишь, хмыкнул он, придвигаясь еще ближе. Недопитый чай в кружке задымил и забулькал, и одуряюще запахло мятой и медом. «Обойдутся!» — я сердито нахохлилась. «Не на ту напали! Я... я что-нибудь придумаю!» «Обязательно придумаю! У меня есть ради кого бороться! Не дай бог, сломаюсь, и дар мигрирует, например, к варюшке. Не дай бог!»